В год создания этого цикла лирических стихотворений, 1815 арест Кипренский создает его карандашный портрет. Батюшков захотел позировать в военном мундире, но по-домашнему расстегнутом. Он задумчив и рассеян, как все влюбленные. Мыслями далеко, с той милой сердцу незабвенной, о которой еще мечтает. Кипренский сумел выразить внутренний трепет, беспокойные думы, напряженность мыслей, лирическое состояние своего героя. Примерно в это же время он пишет, может быть, по просьбе поэта, с которым его связывает дружба, портрет Анны Федоровны Фурман, оставшийся незаконченным, русский музей. Правильные черты лица напоминают античную статую, Понятно, что таким убежденным поклонникам классики, как переводчику Илиады Гнедичу и создателю цикла переводов древних поэтов Батюшкову, нравился этот тип красоты. Взгляд ее больших светлых глаз мечтателен и печален. К ней не приходит любовь и холодом веет от ее облика, холодом и отчужденностью. Она замкнулась в своих чувствах, Их сложность закрыта для посторонних глаз, Её душевный мир непроницаем. И только красная драпировка фона тревожит, Как бы давая нам знак о том, Что за внешним спокойствием сокрыто внутреннее беспокойство. Может быть, и нелегко было девушке, Живущей на положении воспитанницы, Скорее всего, уже пережившей тайную, Скрытую от всех трагедию, отстаивать свое право на независимость чувств. Совсем другой, уравновешенной, спокойной будет выглядеть она через семь-восемь лет в портрете Гампельна. Батюшков в отчаянии уезжает из Петербурга в 1816 году в Вологду. В том же году и Анна Федоровна покидает семью Олениных. По желанию отца, Агронома Фридриха Антона Фурмана, женившегося во второй раз, она переехала к нему в Дерпт. Там она нашла себе дружескую культурную среду, бывая в семье Мойеров, встречаясь с сестрами Марии Андреевны Протасовой и Александры андреевной воейковой поэтами Жуковским и Языковым. Она не потеряла тот круг интересов, которым была пронизана ее жизнь у Олениных. Возобновилось знакомство с Анной Петровной Керн, жившей одно время в Дерпте. Пришла к ней и любовь. В 30-летнем возрасте она вышла замуж за ООМа, богатого коммерсанта, человека далекого от искусства. Молодые переехали в Ревель, а затем вернулись в Петербург, где снова теснейшая дружба связывает ее с домом Олениных. Она оставалась доверенным лицом в доме. Недаром даже в своем дневнике Анна Оленина давала ей делать записи. Эпиграфом к своему роману Аленина взяла первые строчки стихов, которые посвятил батюшков Анне Федоровне. «О память сердце Ты сильней рассудка памяти печальной! И часто сладостью своей меня в стране пленяешь дальней! Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся в лосов. Моей пастушке несравненной я помню весь наряд простой, и образ милый, незабвенный повсюду странствует со мной. Печально было вспоминать батюшкова, к тому времени ставшего душевно больным человеком. «Меня уж нет на свете», — писал Батюшков в самом начале своей тяжкой, страшной и неизлечимой болезни Оставались стихи и память сердца его друзей. Та, что до конца осталась в его сердце, вела скромную жизнь хозяйки дома и матери четырех детей. Ее муж разорился, и ей пришлось стать преподавательницей в пансионе Гельмерсена. Муж по протекции Оленина получил место надзирателя в Академии художеств. А вдовев в 1827 году, Анна Федоровна для того, чтобы поднять на ноги маленьких детей, поступила работать старшей надзирательницей петербургского воспитательного дома, и по преобразованию его в Николаевский сиротский институт, сделалась его начальницей. Та самостоятельность и независимость которой она стремилась, сделались уделом ее жизнь. По-иному сложилась жизнь других героинь рисунка Гампельна, дочерей Олениных. Варвара Алексеевна, девушка очень скромных внешних данных, но человек чудесной души, рано вышла замуж за своего дальнего родственника, крупного государственного чиновника, доброго и хорошего человека, и была с ним счастлива. В отличие от скромной жизни Анны Оом и старшей сестры Вареньки, жизнь младшей лениной была блестящей. В то время, когда Пушкин, увлеченный дочерью Оленина, посвящал ей свои стихи, волшебник Милый Кипренский создавал ее графический портрет. Художник любуется молодостью и очарованием своей модели, находящейся в зените успеха. Но все же облик Олениной далек от того романтического идеала, который в своих посвящениях создает поэт. В его стихах так и мелькают имена античных богов, Рафаэля, множество других образов и понятий, вводящих нас в мир изобразительного искусства. Кипренский строже, он занят поисками скорее характера, чем идеала. Тщательно выписаны локоны пышной прически, На край уха посажена серега, ниточка бус удлиняет чуть коротковатую шейку маленькой женщины. Портрет удивительно правдив, и эта правда характера известна нам по дневнику о Лениной. Кипренский наверняка не знал о дневнике, но ему, как портретисту-психологу, открылось то, чего не замечал влюбленный поэт. Весна 1828 года была еще временем надежд для Пушкина, мечтавшего сделать о Ленину своей женой. Он посвящает ей множество стихотворений, каждый из которых могло бы обессмертить девушку и более красивую, и более достойную. Но для влюбленного поэта именно о Ленина была тогда всех милей, В стихотворении к английскому живопису Джорджу Доу, создателю портретной галереи героев 1812 года в Зимнем дворце, Пушкин советует «Рисуй олениной черты, В жару сердечных вдохновений Лишь юности и красоты Поклонником быть должен гений». Кто знает, может быть, и интерес Кипренского к юной олениной был подсказан Пушкиным. Пушкин идеализировал девушку, но не Кипренский. Для влюбленного поэта она ангел Рафаэля. Но мы, читая ее дневник, видим девушку весьма обыкновенную. Обедала у верного друга Варвары Дмитриевны Полторацкой. Там был Пушкин и Миша Полторацкий. Первый, Пушкин, довольно скромен, Я даже с ним говорила и перестала бояться, чтобы не соврал чего в сентиментальном роде. Посмотрим на портрет Кипренского. Настороженность и одновременно тонкое кокетство, прекрасно уловлены и переданы художником Совсем особенной, блестящей, казалось, будет судьба Анны Алексеевны, которая была очень хороша собой, обладала живым характером и множеством талантов. В портрете Соколова мы видим 17-летнюю Анетту Ленину, которая воплощает идеал девушки, живущей в сфере высших духовных интересов. Она – олицетворение нежной задумчивости литературных героинь того времени. Желая подчеркнуть интеллектуальное начало в ее облике, художник не делает акцента на передаче костюма и драгоценностей. Платье лишь слегка намечено приглушенно-коричневым тоном. Легкая косынка драпирует шею. Внимание привлекают глаза и невольно вспоминаются слова Пушкина. Но сам признайся, то ли дело глаза о моей. Какой задумчивый в них гений, и сколько детской простоты, и сколько томных выражений, и сколько неги и мечты. Потупит их с улыбкой Леля, В них скромных граций торжество, Поднимет ангел Рафаэля, Так созерцает божество. Та, что смотрит на нас с портрета Соколова, Еще только входит в жизнь. Ее успех у многих, в том числе и у Пушкина, Еще впереди. Но особенная атмосфера, в которой она росла, Подготовила этот успех выражены в поэтических посвящениях и многочисленных портретах.